Глава 17. Жизнеописание Перси. Предложение Пэггама. Важное разоблачение. Способы, на которые рассчитывал Перси. Похищение Пеггама. Но в этом почтенный солиситор глубоко заблуждался. Перси был вовсе не такой простак, каким он его считал. Джошуа даже и не догадывался, что его клерк был правою рукою Пэггама, который и нашел ему это место, желая иметь своего человека при адвокате, которому поручались все служебные дела грабителей. Пэггам очень любил Перси и не имел от него никаких тайн. Вообще, замечено, что самые закоренелые злодеи не могут обходиться без того, чтобы не иметь хоть кого-нибудь своим поверенным. Они чувствуют настоятельную потребность делиться с кем-нибудь своими злодеяниями, быть может, для того, чтобы хоть некоторую долю нравственной ответственности сложить на другого. Персия исполнял в Лондоне должность начальника тайной полиции грабителей. Его обязанностью было следить за действиями полиции законной и немедленно доносить Пэггому обо всех мерах, какие принимались против преступного товарищества. После всякого нового преступления высшая администрация рассылала строгие циркуляры, Начинались обыски и выслеживания, и в конце концов кто-нибудь из грабителей непременно бы попался, если бы Перси, в качестве клерка Джошуа, имевший доступ во все канцелярии, вовремя не узнавал обо всех секретных распоряжениях и не давал о них знать, кому следует. Таким образом, Перси оказывался главной причиной той безнаказанности, которую пользовалась злодейская шайка. Равным образом, когда кто-нибудь из грабителей попадался в незначительном проступке, как, например, в буйстве, драке или пьянстве, и его сажали в тюрьму, то тот же самый Перси хлопотал об его скорейшем освобождении, боясь, чтобы от слишком продолжительного пребывания в тюрьме узник не почувствовал прилива откровенности и не проболтался как-нибудь товарищем по заключению. Отношения между Пэггомом и Перси были какие-то странные. Пэггом любил Перси настолько, насколько был способен кого-нибудь любить, и смотрел на него, как на сына. Перси, наоборот, не питал к нотариусу ни малейшей привязанности, и смотрел на него исключительно, как на человека, через которого он получает свою выгоду. Правда, Перси десять лет служил товариществу верой и правдой, не жалея ни времени, ни сил, но в то же время он постоянно думал о той минуте, когда ему выплатят хороший куш и когда он распростится со всею шайкой. Пэггам обещался заплатить клерку по истечении десяти 10 лет сто тысяч фунтов стерлингов за труды. Эти десять лет прошли, и Персий потребовал от Пеггама условленную сумму. Но старый хитрец понимал, что как только эта сумма будет выплачена, Персий сейчас же бросит службу. Между тем, Чичестерскому нотариусу не хотелось лишиться друга и сотрудника, которого никем уже нельзя было заменить. Поэтому начальник грабителей на все просьбы клерка отмалчивался или увиливал, рассчитывая протянуть время и заключить с Перси новый контракт, по крайней мере, еще лет на пять. Но Перси стоял на своем и не шел ни на какие сделки. «Вы сами эту сумму мне обещали», — говорил он, — «и не можете утверждать, что она слишком велика». За 10 лет своей службы я доставил вам более 50 дел, которые принесли вам неисчислимые выгоды. Уже одно последнее дело, именно операция с адмиралом Коллингвудом доставила вам половину того, что я с вас требую. Можно даже сказать, что за последнее дело вы два раза получили гонорар так как я же опять-таки вас предупредил о том, что Надот собирается бежать с вашими деньгами в Америку. «Я не о цифре говорю», — сказал пэггом «Мне только жаль с тобою расстаться. Ты мне раздираешь сердце, Перси. Ведь я всегда любил тебя, как сына». «Уговор лучше денег», — холодно возразил клерк. «Вы дали обязательство и должны его исполнить». Что же касается до того, что я будто бы раздираю вам сердце, то это, позвольте вам сказать, одни глупости. Как я могу раздирать то, чего у вас нет? Когда вас после смерти выпотрошат, то в груди у вас вместо сердца окажется мешок с деньгами. Но довольна об этих пустяках. Десять лет прошло, я свою обязанность исполнил. Исполняй же и ты свое, старик, выкладывай деньги». Грубый тон Перси нисколько не оскорбил Пэггама, который взглянул на это, как на детский каприз. Клерк, очевидно, вымещал на нотариусе свое подчиненное положение у Джошуа и частые выговоры, которые не скупился ему делать почтенный солиситор. Перси ни за что не стал бы служить у Джошуа, если бы не та громадная выгода, которую извлекали из этой службы грабители. «Ну, послушай, мой милый», — отвечал Пэггом. «Подожди еще пять лет, это уж будет последний срок, и тогда я выплачу тебе двойную сумму». «Нет, нет, старик, нельзя. Уж ты и не проси лучше. Мне хочется, наконец, пожить как следует, попользоваться жизнью. Года мои уходят, я не могу дольше ждать. Все, что я могу для тебя сделать, а именно...» спросил старик, глаза которого блеснули радостью, и лицо озарилось довольной улыбкой. «Это подождать двадцать четыре часа!» Улыбка негодяя заменилась выражением глубокой печали. Перси был единственным человеком, которого Пэггом любил, думая, что и тот ему платит взаимностью. Каково же было ему теперь убедиться, что этой взаимности нет и никогда не было? «Ты все шутишь. Нисколько не шучу. Я уже веду переговоры о покупке одного большого барского имения в графстве Варвик. Предварительное условие уже подписано, и не позднее четырех часов завтрашнего дня я должен иметь в своих руках сто тысяч фунтов стерлингов. В противном случае...» Клерк не договорил, но сделал угрожающий жест. «Договаривай», — сказал нотариус. «Ты решился меня убить, не так ли?» «Нет, я до тебя пальцем не дотронусь, потому что вовсе не желаю за это попасть в руки палача. Но знай, что если завтра я не получу от тебя денег, то вынужден буду прибегнуть к различным способам для того, чтобы добыть их в другом месте». «Могу знать, какой это способ?» «Не способ, а способы. Их целых два. Какие они, я тебе не скажу». Это не твое дело. С этими словами Перси и Пэггом расстались. Разговор происходил накануне того дня, когда Гуттер отправился к адвокату на квартиру. Пэггом должен был прийти опять для решительного свидания с Перси. До его прихода оставалось полчаса. Внимательно рассмотрев клерка через щелку портьеры, Гуттер пришел к заключению, что этого человека легко будет купить деньгами, и машинально поднес руку к боковому карману, где у него лежала книжка чеков на банковский дом братьев Беринг. Собственно говоря, это не были чеки в том смысле, как мы их теперь понимаем. До теперешних чеков, подписываемых обладателем чековой книжки, тогда еще не додумались. Старинные чеки были просто векселя или квитанции на предъявителя, каждой стоимостью в известную заранее обозначенную в нем сумму. Гуттер решился войти в кабинет и заговорить с клерком, но вдруг по всему дому прозвучал громкий и резкий звонок. «Вдруг это Пэггом?» — подумал с ужасом богатырь, не успевший исполнить свое намерение. «Здравствуй, Перси!» — сказал вошедший голосом, дребезжащим, как надтреснутый звонок. «Здравствуй, Пэггом!» — отозвался клерк. «Ты пришел раньше, чем обещал!» Гуттер почувствовал дрожь. «Увы, это действительно был Пэггом!» Теперь нечего было и думать о том, чтобы похитить его. «Боже, просвети меня! Боже, наставь меня! Укажи, что мне делать!» Прошептал богатырь, сердце которого так и колотилось в груди. «Имею ли право убивать человека, неповинного в злодействах, совершенных пэггамом? Имею ли я право сделать это, чтобы овладеть злодеем?» Войти в комнату, схватить пэггама и ударом кулака уложить клерка было бы для Гуттера самым легким делом. В эту решительную минуту он ясно представил себе Фредерика и Эдмунда Бьорнов, с закованными в цепи и рванулся было в кабинет. Но вдруг богатырь услыхал странные слова, поразившие его слух и взволновавшие душу. Он остановился и прислушался. Пэггом нетерпеливым тоном возражал клерку на какие-то сказанные тем слова. «Ах ты, все о своем! Мне право некогда сегодня толковать об этом. И что ты беспокоишься? В конце концов, мы всегда с тобой сговоримся!» Участь клерка была решена. Гуттер убедился, что он сообщник Пэггама и уже хотел окончательно войти в кабинет, как вдруг до ушей его долетел ответ Перси. «Напрасно ты пэггом издеваешься надо мной», — говорил клерк. «Смотри, не пришлось бы тебе раскаяться. Взгляни на эти часы. В четыре часа пять минут, если ты не заплатишь мне ста тысяч фунтов, будет уже поздно». «Есть мне когда этим заниматься, как же, как будто у меня только и дела, что ты до да счеты с тобой. Ты, стало быть, не знаешь, что полиция арестовала моего клерка Ольдгама, без которого я совершенно не могу обойтись в Чичестере?» «Ну что ж такое, Джошуа устроит его побег. Не ты ли сам писал сегодня об этом солиситору?» «Но это меня нисколько не касается. Я хочу покончить с тобой». «А чтобы ты не говорил, что я поступаю предательски, потрудись узнать, какими способами я надеюсь добыть нужную мне сумму». Первый способ состоит в следующем. «Совет ольдерменов и лорд-мэр обещали 50 тысяч фунтов тому, кто выдаст властям начальника грабителей. Хотя бы доносчик и сам был соучастником преступного товарищества». Суперинтендант полиции обещал 25 тысяч, а разные лондонские корпорации еще тридцать тысяч в общей сложности. Таким образом, я могу получить даже больше того, что мне нужно, на целых пять тысяч. Пэггом бросился в кресло, откинулся на спинку его и громко захохотал. — Ох, уморил! Так ты собрался на меня доносить! нет я в жизни своей не слыхал ничего смешнее ох батюшки он разом прекратил хохот сухо и нервно встал нахмурил брови и взглянул на персе тем грозным взглядом который так властно действовал на всех грабителей дурак жалкий дурак произнес он голосом дрожавшим от гнева Ты забываешь, что я держу в своих руках часть нескольких десятков знатных фамилий Англии, и что, как только ты рот раскроешь, на тебя наденут смирительную рубашку и посадят в бедлам, где ты сгниешь. Ну, мой милый, какой же твой второй способ?» Продолжал Пеггам, меняя грозный тон на иронический. «Интересно узнать. Если он так же остроумен, как и первый, то это делает честь твоему уму, твоей изобретательности». Легко себе представить, с каким жгучим интересом слушал Гуттер эту беседу двух негодяев. Перси позеленел. Лицо его приняло такое свирепое выражение, что всякий, кроме Пеггама, мог бы прийти в ужас. «Ты молчишь, дружочек?» Продолжал иронизировать чичестерский нотариус. «Ну, так стало быть, я и разговор покончу. Вот мое последнее слово. Ты будешь служить мне еще пять лет и получишь обещанную тебе плату, после чего можешь уходить на все четыре стороны. И знай, что ничто в мире не заставит меня переменить это решение». «Берегись, Пегам! – вскричал шипящим голосом Перси. Берегись! «Не доводи меня до крайности. Выслушай меня в свою очередь. Между твоими врагами есть такие, которым стоит только шепнуть словечко. Например, я могу сказать лорду Винчестеру, хотите отомстить убийцам вашего сына, зарезанного в постели? Или леди Лонгсдейл: Хотите отомстить за смерть вашего мужа, отца ваших детей, погибшего в ужасных муках?» «Дайте мне сто тысяч фунтов, и я вам выдам убийцу!» «Это все?» – спросил Пэггом, иронически посмеиваясь. «Нет, негодяй, не все, потому что есть люди, которые с удовольствием заплатят, и еще дороже!» Перси, сильно жестикулируя, встал между дверью и своим собеседником. «Что же это? Ты где встал?» – спросил атаман грабителей. «Уж не думаешь ли ты загородить мне выход?» Неужели ты думаешь, старый злодей, продолжал, не слушая его Перси, неужели ты думаешь, что если я явлюсь Кэрику Бьорну и скажу ему, хотите отомстить за смерть вашей сестры Леоноры и ее детей, утопленных в море, хотите освободить своих братьев из плена, дайте мне двести тысяч суверенов, и я выдам вам виновника этих злодейств? Перси не договорил. «Принимаю!» – раздался вдруг за портьерой громкий язычный голос. Портьера раздвинулась, и в дверях появился Гуттер, сверкая взглядом и внушая невольный трепет своей могучей фигурой. Из груди Пэггама вырвался хриплый крик ярости. Негодяй хотел бежать, но богатырь схватил его за горло и, обращаясь к Перси, который сам стоял ни жив, ни мертв, сказал ему. «Я вам даю двести тысяч фунтов стерлингов, сколько вы просили. Этот человек мой?» «Ваш!» – пролепетал почти бессознательно Перси. «Негодяй!» – взревел Пеггом. «Ты мне дорого за это заплатишь!» Больше ему не дали произнести ни слова. Гуттер заткнул ему рот, завернул его в ковер и побежал вон из комнаты. В дверях он обернулся и торопливо сказал клерку, растерянно стоявшему посреди кабинета. Нужно торопиться. Через полчаса я вернусь и заплачу вам условленную сумму. Смеркалось. Время дня было самое благоприятное для похищения. Гуттер в несколько прыжков добежал до лодки. Открыл люк, снял с пленника ковер и сунул пэггама под палубу. Заперев затем люк на ключ, богатырь спокойно вернулся в квартиру Джошуа, который еще не возвращался.